пока с выполнением божественного задания можно было не торопиться. После сбора частей реликвий печать перестала доставлять какие-либо неудобства, зато появилась уверенность, что для активации придется тащиться в зону. Именно там валяются мелкие осколки, которые Куликовы не собрали, поскольку пришлось драпать из быстро расширяющейся зоны. Глава 20. Матвей со мной действительно позанимался, и я понял, что хочу себе именно боевой топор, как одно из вариантов оружия. У Козырева были занятия, в том числе и с боевым топором, поскольку он считал, что отбиваться искусный фехтовальщик должен уметь всем, что попадет под руку. Хотя упор, конечно, делал на саблю, и топорики у него были самые простые. А топор Матвея кардинально отличался от того, каким я рубил твари, легкий, острый, удобный. С ним я даже не запыхался бы за этим делом. Конечно, такой мне пока был не по карману, Но даже от чего попроще я бы не отказался. Не было у меня доверия к псевдоофицерской сабле, хотелось чего-то надежного. Как отзанимались, за чаем и поинтересовался. Ты говорил, у тебя боевой топор в запасе есть. Продашь, я заранее потренируюсь, и мне спокойней будет идти в зону со знакомым оружием. от чего не продать, задумался он. Правильный подход, в зону нужно идти со своим привычным оружием. Но ты определись, какое твое... «Потому как сабля при грамотном подходе тоже хороша, с большинство ходит, у меня с топором уже боевой опыт есть». «Я кивнул на заслуженное оружие, которое с тех пор держал в кровати, вот этим нарубил кучу тварей из открывшегося прямо в доме искажения, поэтому сабля, хорошо, но топор надежнее в таких случаях, посмотришь завтрево, коли глянется, продам, решил Матвей, цена, сотка, даже если скину, то целковый, не больше». Он худший с простыми видимыми улучшениями, но они есть и прекрасно работают, а есть и невидимые, ну дык да те же артефакторы высоких уровней плетения внедряют так, что покеда не пользуешь, не знаешь, там и улучшения не такие простенькие, как у нас, только стоит такое оружие от нескольких тысяч, а во, их обычно на владельца чаруют, это как, в чужих руках толку от такого оружия не будет, оно против держащего может обратиться, Пора или того хуже. Мне сразу вспомнилась сабля моего второго убийцы. Могла она быть с улучшениями при таком наборе ценностей при себе, запросто. И не только она, но и оба кинжала. Так что откажусь пока от использования. Топорик мне все равно глянулся, как и приемы к нему. Саблю определять пока не потащу. Подозрительно же, если владелец понятия не имеет зачарована она дополнительно или нет а там и собственный навык прокачается зачарование наверняка снять можно можно но там артефактор от девятого уровня они на таком мараться не будут а проверить на случай если подсунут на продажу а я не ухом не рылом ну дык тем же артефактом которых люди проверяют он все зачарования покажет это значит что и навык такой есть ну дык Конечно, иначе как артефакт такой сделать, хитрый навык, его перенять нельзя, еще бы его можно было перенять, он с большого кристалла и прокачка не использованием навыка, а такими же кристаллами, нестандартный навык, нестандартная прокачка, артефакт для определения кристаллов, поди, тоже есть, ну дык, слухи ходят, согласился Матвей, сам я не сознающими навык не встречался». Не с владеющими такими артефактами, больше я спросить ничего не успел, потому что внезапно он прогудел, поздно уже, паря, тебе завтрего голову свежую иметь надобно, так что ложись спать, я на стреме буду, во двор выйду, чтобы не мешать-то, и он действительно ушел. А мы с Валероном получили возможность обсудить услышанное. Божественный взор быстрее бери, авторитетно тявкнул Валерон из невидимости. Будешь видеть, есть ли в принципе улучшения, а точности вопрос не стоит пока. А если там скрытые улучшения, если скрытые, то и не всякий артефакт возьмет. Проверка наверняка платной будет и паливной для тебя. Нет уж, лучше так, по старинке, прокачаем понемногу. Через пару дней уже сможешь использовать. Кристаллов с заклинаниями природы все равно нет, а взор начнем потихоньку улучшать, его и быстро можно улучшать, вопрос в кристаллах, есть у меня одно предложение, обворовывать никого в Дугарске не будем, я разве слово про Дугарск сказал, оскорбился Валерин, артиль Астафьева завтра пойдет в зону, я за ними прослежу, узнаю, куда ходит, а на обратном пути избавлю от лишних вещей, только надо мне сначала освободить внутреннее пространство, например, Под пол выложу, а то жалко будет, если чего не смогу у них захватить из-за недостатка места. Против обворовывания артели Астаховой я ничего не имел, поэтому и возражать не стал. С одним маленьким дополнением в части выгрузки нынешней валероновой добычи. Реликвия останется в тебе, решил я, потому что вероятность обнаружения нашей захоронки не нулевая. Само собой, реликвия и кристаллы, остальное выложу там. Полезут вряд ли, но предосторожность нужная. Судя по голосу, морда у Валерона была довольной. Не зря жаловался, что таскать все внутри ему тяжело. Сейчас как пушинка порхать будет. Правда, мне почему-то кажется, что на отбор энергии это не повлияет. Так и вышло. Валерон предложил взять у меня побольше на случай, если ему придется зайти слишком далеко в зону. А давай так, ты используешь из своих запасов, а потом возьмешь с меня недостающую предложил я. Мне тоже без энергии не интересно оставаться. Молчание, а потом неожиданное предложение. При условии, что возврат будет в двойном размере, а с добычей ты купишь соседний дом. Сходишь завтра все узнаешь, то есть сделаешь вид, что заинтересован, и возьмешь пару дней на раздумья. То есть ты все так же хочешь выкупить все пять участков, сделать вложение. Нам же чуть-чуть осталось до активации реликвии. Как активируем? цены взлетят. Так что, если ты принесешь денег, которых хватит на покупку, и выяснится, где недостающий кусок реликвии. Если у нас не соберется реликвия, то смысл дома покупать, даже если удастся вытеснить потом отсюда зону. Архив за это время может исчезнуть и я никак не докажу своих прав». «Довод», — согласился Валерин. «Ладно, условие принимается. Тогда я иду к Астафьевским, чтобы не пропустить их выхода». На переговоры тратить энергию не буду, и тут меня как озарило. «Стой!» — почти заорал я. «Насколько это можно было сделать шепотом?» «Стою», — недовольно подтвердил Валерин. «Чего забыл-то? На кой черт нам дома в Дугарске? Если зона вернется к прежним границам, город сразу станет заштатным, и цены на расходники поднимутся». «Ха!» — заинтересованно тявкнул Валерин. «Продолжай. Нам нужен дом либо в столице княжества, либо в городе около прежней границы зоны». Пока есть архив княжества, наверняка можно купить что-то и там. Да ты чертов гений, восхитился Валеран. По поводу соседского сарая все равно сходи, заодно и выяснишь, можно ли в тех городах вложиться в недвижимость. Лет-то не так много прошло, кирпичное точно осталось. Нам нужен приличный дом и большое производственное помещение. Бери в обоих городах. Чтобы наверняка, в одном будет торговое представительство, Валерон настолько возбудился от открывающихся перспектив, что еще долго не уходил, генерил идеи одну за другой, ушел, лишь когда я намекнул, что Астафьев может смыться, а я, не выспаться, но и то перед уходом выдал, что я должен раздобыть схемы городов, а то подсунут здание на окраине, и все, успокоился, когда я пообещал, что ничего без его одобрения покупать не буду. Обещал я без всякой задней мысли, денег-то все равно нет, оплату восстанавливаемой энергии принимает только Валерон. Я лег и попытался расслабиться, что получалось с трудом, взбудоражил меня разговор с Валероном, и информация о зачаровании на владельца тревожила. По всему выходило, что оружием лжевоенного пользоваться не стоит, пока не проверю, есть там чего или нет. Мне такие сведения пока не попадались, хотя они наверняка были в курсе артефакторики. «Тьфу из-за тебя чуть не забыл выгрузиться». Внезапно прозвучал рядом со мной голос. «Думал, что ты уже у Астафьева бдишь», — зевнул я. С полдороги вернулся. «Я ж перегруженный». Он замолчал совсем ненадолго. Видно, отходил выгружаться. «Слушай, там под полом уже кто-то хранилище сделал. Нехилое такое». Я сразу проснулся и подскочил на кровати. «Астафьев, не зря же он так в дом рвется, довод. Сейчас смотреть не будем. Во-первых...» там много, во-вторых, соглядатый под боком, пойду слушать Астафьева, без меня, чтобы не лез смотреть, что под полом, судя по его поведению, захоронка была весьма приличной, а что там, мешки, внутренний лес, разбирать долго, если судить по внешнему виду, запрятаны не так давно, все, я пошел, стой, что такое, нужно наши вещи в другое место засунуть, вдруг положивший придет за своим, когда никого из нас не будет». И заберёт и наши, довод, согласился Валерин. Тогда я под пол бани засуну. Там влажность высокая, долго держать нельзя, но это же ненадолго. Деньги только забери и бумаги все. В этот раз он ушел с концами, и я наконец уснул, хоть и поворочился перед сном в размышлениях, что лежит под полом. Вот ведь, мог бы проковырять хотя бы один мешок, псина вредная. Матвей честно дежурил всю ночь и по выглядел сонным и не выспавшимся. В отличие от остальных артельщиков, те пришли собранными и готовыми выяснять дело с Остафьевым до победного конца. Поэтому даже в полиции за меня говорил Демин, пока полицейский его не прервал. «Егор Ильич, Воронов в вашей артели, я доверяю Егору Ильичу говорить от моего лица», — ответил я вместо Демина. «Они тоже заинтересованные лица» потому что в результате деятельности Астафьева потеряли артефактора. Это еще не доказано. Воздействие на мой разум доказано. Общался я до разговора с целителем только с Астафьевым его приятелем и полицейскими. Выбор не такой уж большой. Проверим. Полицейский протянул руку за бумагой от целителя, но был остановленным возмущенным возгласом от Демина. «Э, нет, Петр, не отдавай. Потеряют? Как есть, потеряют?» а вторую тебе никто не даст. Время-то прошло, я зафиксирую подлинности верну». Полицейский аккуратно перенес данные с моего листка на другой, зафиксировал подписью и печатью, после чего действительно вернул заключение целителя. Вообще, вел он себя на редкость спокойно, как будто это не у них под носом обворовали князя на целую реликвию. Чего, похоже, до сих пор никто так и не заметил, даже сам Куликов. Вот ведь какой невнимательный князь. После полицейского участка я направился к Матвею и купил его старый боевой топорик, выглядел он попроще, чем тот с которым артельщик сейчас ходил, но было видно, что оружие, рабочие, не раз побывавшие в переделках и спасавшие жизнь хозяину. Из улучшений там была руна автозаточки, которую ставили почти на все рубящие оружие с магией, и внедренное огненное плетение, позволявшие с какой-то вероятностью поджечь противника. Последнее пожелание можно было сделать неактивным. Еще там было прибавление по единичке к ловкости и силе владельца. Это пришлось принять на веру, хотя врать теперь уже бывшему владельцу смысла не было. Я всегда могу пойти и проверить. И ковка от человека с кузнечным делом, начальным, конечно, поэтому и ловкость, и сила по минимуму, пояснил Матвей, уже широко зевавший. Добрый топорик-то, я с ним сколько прошел. Он ностальгически вздохнул. Вручил мне чехол для топора, также изрядно потертый, на чем мы и попрощались. Я пристроил топор сбоку на ремень, почувствовав себя куда уверенней, и пошел в контору узнавать про соседский участок с так заинтересовавшим меня кирпичным строением, которое оказалось каретным сараем. Внезапно, я бы еще понял, если бы это была конюшня, но какие кареты в том районе, где я живу, и все же описание уверяло. Что именно каретный сарай, а владелец точно не согласится продать часть, все же уточнил я у служащего, он был очень категоричен в этом вопросе, мне нужно только подсобное строение, при условии, что город совсем скоро попадет в зону, цена на дом слишком высока, я могу запросить скидку, предложил служащий, но письмом это время, запросите, согласился я, я как раз заметил за его спиной шкафы с документацией по местностям, уже оказавшимся в зоне, поэтому посчитал уместным спросить, неужели там тоже есть дома на продажу? Разумеется, Куликовы не теряют надежды восстановить контроль над своей землей, ответил служащий, это будет прекрасным вложением денег, сейчас там дома стоят сущую мелочь, еще бы, ими никто не сможет пользоваться, да и развалились они за это время, за 10 лет даже деревянные дома не разваливаются, а там выставлены на продажу прекрасные кирпичные здания, оскорбился служащий. Например, собственность того же купца Воробьева в Володаре. При этих словах внутри меня словно что-то засвербело, и не потому, что все начиналось на одну букву, а потому, что нестерпимо захотелось купить, даже несмотря на то, что я понятия не имел, что там у купца было в собственности. Чувство было необычным, поэтому я глянул, что там с характеристиками, и обнаружил, что интуиция уже три уровень, и когда только успела. Последний раз, когда я проверял, Была единица, первый раз, поди, ночью поднялась, когда я речь про недвижимость в зоне завел, что там входит в собственность купца, внешне скептически спросил я, бывшую собственность, тут же поправился служащий, потому что князь у него все выкупил, то есть договор на покупку будет с князем, не с купцом, и в случае отхода зоны не придется судиться с Воробьевым, ушлый купчина. Так что из его бывшей собственности продается, дом, лавка, мастерская, склад. Причем все с содержимым, вывести ничего не успели. Я расхохотался, с содержимым, там сгнило все, если мародеры не растащили, не успели. Зона настолько быстро расширялась, что не до грабежей было, рванули оттуда, только пятки сверкали. И все же от содержимого там молочего осталось, наверняка в лучшем случае одни корпуса. Так корпуса, это тоже хорошо. «Кстати, вся бывшая собственность Воробьева уходит за 500 рублей, ровно за столько же, сколько хотят за заинтересовавший вас дом. Меня там сарай заинтересовал, дом у меня есть. Ну вот, а на участке купца рядом с домом много чего есть. И конюшня, и сарай. У него и сад был знатный. Описание участков, бывших ранее оккультуренными и попавших под влияние зоны, я читал. Если и остались там яблони» то яблочки с них уже вполне могли обзавестись зубами и охотиться за удобрениями для материнского дерева. Я не пойму, вы меня за идиота считаете, удивился я, за человека, который увидел потенциал там, где другие пропустили. За последнюю неделю ко мне три человека обращались по поводу недвижимости в Володаре. Все уверены, что зона уйдет, так почему бы и не вложиться, парировал он. Я подумаю, но для размышлений мне бы полный список того, что продается, и карту Володара, 5 рублей за карту и 5 рублей за список, ну у вас и цены, любезнейший, он пожал плечами, цены не мои, княжеские, ежели, сударь, имущество купите, то эти деньги из цены вычтем, недвижимость в Тверзане интересует, есть прекрасный вариант рядом с княжеским особняком, тоже бывшая собственность купца Воробьева, его, он постоянно порывался судиться, мол, Князь обязательств своих не выполнил по защите земель, значит, должен покрыть убыток. Сошлись на шестистах рублях за особняк и пятистах рублях за все в Володаре. Воробьев сам понимал шаткость своей позиции, поэтому на такую малости согласился. Здесь, сколько я не прислушивался к интуиции, понять не мог, нужно мне это или нет. Интуиция решила, что она меня и без того уже изрядно побаловала, дальше только рожа треснет от излишних даров. «Переживала, видать, за целостность носителя». «Карта тверзания и описание особняка нужны», — уточнил служащий. «Нет, только по Володару, — решил я и достал червонец. По тверзани подумаю. Думайте побыстрее, а то перехватит такой удачный вариант», — заметил служащий. Спрашивают многие. Он достал заранее подготовленные бумаги и протянул мне. Как я заметил, в папке, маркированной как бывшие имущество Воробьева в Володаре оставшихся копий хватало, — Значит, действительно интересуются, если делают про запас, только не покупает никто. Сегодня не покупают, завтра купит, меланхолично ответил служащий. Интерес ко мне он уже потерял, поскольку был уверен, что поимел с меня по максимуму. Заболтал идиота, тот и купил ненужные ему бумаги. Таким образом Куликов уже, если не отбил что скоро отобьет затраченное на компенсацию Воробьеву, а письмо с запросом на цену пониже отправлять, оно у вас тоже платное, разумеется, и не могу обещать, что собственник согласится. Я подумаю, вот вернется Валерин, прикинем, что нам приоритетнее, и решим. В конце концов, и мой сарай можно утеплить и отапливать. Уверен, это получится куда дешевле 500 рублей. Глава 21. Отсутствие Валерина в доме было слишком заметным, Чтобы удалось забыть про обещание о покупке кур, да и так по продуктам пора было кое-что запасти, поэтому я взял корзину и потащился на рынок, и вот там наконец дождался новости о княжеском ограблении, рынок гудел как потревоженный пчелиный рой, никто не знал, чего ждать от кражи, может, зона сейчас резко рванет и нужно срочно спасаться бегством, она худче кусками была, но все равно спасала, убежденно говорил мужичок совсем недалеко от меня, а та перя все... Кирдык дугарскута то пришел, окончательный кирдык, пришел бы кирдык, мы бы заметили, напевно возразила ему тетка, у которой я регулярно покупал молоко, не все украли-то, вмешался еще один мужичок, один кусок у меньшой княжны остался, вот ведь, подгадила мне Наталья Свет Васильевна, кто бы сомневался, что прокол из-за неё и почему ее кусок не притянулся, неизвестно еще, Возразил первый мужичок, может у нее тоже уже ничего нет, не проверяли же, она же в гимназию ейную в гарашиху уехала, смотрю, здесь шпиону даже усилий прилагать не надо, чтобы узнать нужное, все доложат и принесут на блюдечке. Итак, недостающий кусок у младшей Куликовой, в гарашиху однозначно сейчас не поеду, лучше дождусь последний кусок здесь, печать бога я сейчас совсем не ощущал, поэтому с выполнением поручения можно было не торопиться. Почти полный сбор реликвий сделал печать почти прозрачной. Похоже, когда соберу полностью, вообще и стоит, хотя и были у меня сомнения. Крупные куски я собрал все, но вот мелкие. Удастся ли реликвию активировать без них? Куриц я купил только четырех, потому что тащить их связанных попарно за лапы было не слишком удобно. А других более гуманных способов переноса как для них – Так и для меня позволить я себе не мог, да и задерживаться более необходимого на рынке тоже не стоило. Я узнал все меня интересующие, а в артефакторной школе уже скоро начинаются занятия. Отсутствие Валерина беспокоило. Раньше он никогда не отходил от меня так далеко, что прекращалась свободная передача магии. Призыв у меня получился неправильный, а значит, могла получиться неправильная привязка, которая разорвется, стоит ему уйти слишком далеко и тогда его вышвырнет на его пласт бытия. Успокаивал я себя тем, что Валерон намного лучше меня разбирается во всех этих делах, и если бы была реальная для него опасность, он бы просто не пошел. Я и успел-то только забросить очумевших куриц в курятник, налить им воды, чтобы очухивались, и метнулся к долму Коломейко, размышляя по пути, обрадуется ли Валерон сюрпризу в виде куриц. Он, конечно, начнет бухтить, что четыре... Это не десять, но я завтра докуплю еще. У Коломейко я оказался не первым, но и не последним. Раньше меня пришел только Прохоров, который при моем появлении оживился, подсел ко мне и забубнил. Слушай, Петр, объясни на пальцах, как заклинание внедряешь. Я уже сколько перепортил заготовок, а успеха нет. коломейка дерет за эти щепки, будто они из чистого золота. В чем секрет? Нет никакого секрета. Настраиваешься на печать внутри щепки. «В нее и внедряешь», — пояснил я. «Да не вижу я этой печати», — с отчаянием воскликнул Прохоров. «Наверное, потому что она чужая», — предположил я. «У тебя сродства к артефакторике нет, тебе все сложнее будет». «Да понимаю», — проворчал он. «Но должен же быть какой способ почувствовать магию», — предложил я. «Не торопись, спокойно держи в руках щепку, пока не почувствуешь отклика. Лучше лишние полчаса на одну заготовку потратить». «Чем все в труху превратить?» «Эх!» — вздохнул он. «Вот ведь гнусь какая!» Коломейка говорил, что смогю. «Смогишь!» — уверенно поддержал я. «Главное, не торопись!» «Дык нужно, чтобы научил подготавлять щепки-то, иначе по миру пойду раньше, чем научусь!» «Пока мы болтали, подошли и остальные, а за ними и сам Коломейка, который с ходу принялся читать очередную лекцию. Как вы смогли убедиться на личном опыте?» На неподготовленные материалы заклинания не ложится. Заготовкой может называться только подготовленный материал. Дерево, металл, камень, кость, стекло, фарфор, фаянс, ткань, шерсть, кожа. Из всего этого артефактор может сделать заготовку. Не каждая заготовка подойдет для любого плетения. Так, к примеру, дерево или ткани используют для внедрения заклинаний стихии огня. Вы говорили, их можно после специальной обработки, напомнил Уваров можно важно кивнул коломейка но для одиночного заклинания лучше использовать материал подходящий этому типу магии а что касается магии жизни так там вообще жесткое ограничение по внедрению только в то что раньше было живым он начал довольно полно рассказывать о том для каких типов магии лучше подходят те или иные материалы самым универсальным оказалось стекло и керамика разных видов остальные имели куда больше ограничений однако нельзя забывать и о том Что с некоторыми материалами работать намного проще, чем с иными, важно продолжил Коломейко. И дело даже не в том, что каждый материал требует свою подготовку, а в том, что иной раз ее сделать очень сложно. Со стеклом и керамикой полноценно работают только артефакторы высоких уровней. Камень тоже сложноват, но не настолько. А мы с вами сегодня займемся тем, что поучимся ставить подготовительное плетение в дерево. Сразу предупрежу что некоторые сорта требуют не только плетения, но и алхимию. «У меня есть в продаже прекрасный справочник по всем типам основ». «Опять платить?» – пробурчал Прохоров. «Учеба артефактора очень затратна», – спокойно ответил Коломейко. о чем я всегда предупреждаю перед началом занятий, а этот справочник вам всегда будет необходим, это – вложение в будущее». Выразить желание купить что-то немедленно никто не выказал, поскольку прямо сейчас в таком справочнике нужды не было, а потом его можно будет купить и дешевле. В местной книжной лавке ничего подобного я не встречал, но они могут возить книги под заказ, как, впрочем, и почта, отделение которой пока работало. Дугарск долго не простоит, заметил Михайлов, и с книгами отсюда будет выбираться тяжеловато. Именно, радостно сказал Коломейко, поэтому я отдаю их по половинной цене, все учебники и справочники. Э, возмутился Прохоров, мы так не договаривались, линять собрались? «А учить нас кто будет? Зимой я здесь точно буду», — ответил Коломейко. «Зимой в зоне потише, искажений почти не бывает. Весной посмотрим. Летом, может, уеду, может, нет. Если зона будет так же двигаться, как и раньше, Дугарск еще года два простоит». «Все помрачнели, думая о скорой кончине города, в котором жили. Меня в конторе уверяли, что князь делает все» чтобы остановить зону и очистить свои города. Собственность Воробьевых предлагали, хмыкнул Коломейка. Ну да, сделал я вид, что смутился. Выгодное же вложение. Заржали все, особенно громко и противно хохотал Прохоров, хлопая руками по коленям и запрокидывая голову. Он как попугай повторял, выгодное. Ой, не могу, ой, сдохну сейчас. И успокоился куда позже остальных. Петр, имущество в зоне не стоит ничего, «Что бы тебе ни говорили в конторе, не могут остановить продвижение с тех пор, как рассыпались реликвии, а сейчас и ее куски у Куликовых сперли», — напомнил Прохоров. «Не к добру это, как бы зона опять не ломанулась, здесь а база такая удобная». «Гриш, с чего ей ломануться-то?» — возразил Уваров. «Ломанулась она, когда реликвия развалилась, а сейчас воруй ее, не воруй, один хрен, нерабочая рабочая она, хош». Поспорим, что не увеличится скорость в этом годе. Да ну нафиг, спорить с тобой, пробурчал Прохоров. Странно только, что сперли. Кому нужна сломанная реликвия? Можь, ее восстановить можно? Да вы что, возмутился Коломейко. Реликвия, сложный артефакт, ее не повторить, не починить нельзя, если бы можно было. Уж хотя бы один из князей за эти годы это сделал, я молча впитывал информацию. Говорить о резко поднявшейся интуиции при изучении инфы о воробьевском имуществе, разумеется, не стал, а новую сделать, реликвии были даны Всевышним, благоговейно сказал Коломейко. Кто дерзнет повторить работу Бога, то есть не знаете, что нужно делать, перевел на привычные для себя понятия уваров, я реликвию в руках не держал, ни целую, ни разбитую. Поэтому говорить могу ли я что-то сделать, считаю неэтичным, выдал Коломейко. И мы отвлеклись от темы занятия. Это вы отвлеклись, заметил Прохоров, пытаясь нам втюхать свои книжки. Книжки я свои вывезу, если не продам, а вы по такой цене больше нигде не купите, обиделся Коломейко. Не так их у меня много, чтобы стало проблемой. Я задумался, может и правда имеет смысл собирать свою библиотеку. После Степана Мазина остались справочники. Но их мало, а Коломейка наверняка и свою библиотеку будет распродавать, когда соберется драпать. Тем временем Коломейка закончил рекламную паузу и перешел непосредственно к объяснению того, как установить внутри деревянной заготовки магический якорь, на который уже сядет само заклинание. Он опять раздал нам по десятку щепок, в этот раз неподготовленных, и повторил как важно прислушиваться к себе в процессе. Я торопиться не стал. Решил для себя не выделяться и дождаться проявления у остальных. Первая щепка взорвалась у Прохорова. Он растопырил руки в стороны и сидел, зажмурив глаза. Потом один глаз приоткрыл, чтобы убедиться, опасности больше нет. Как так-то? Возмутился он. Я ж вроде почувствовал место. Вы забыли, что магию нужно подавать осторожно. Для начала, по капле, пока не поймете какой должна быть оптимальная скорость. Торопливый артефактор, мертвый артефактор. Звучало это невдохновляюще. Зато все сразу стали настолько осторожными, что следующая щепка в этот раз у Никитина не взорвалась, а рассыпалась в труху. Уже неплохо, неожиданно похвалил Коломейка. Значит, двигайтесь в правильном направлении. Вам нужно подавать энергию чуть быстрее, чтобы она не успела рассеяться. Никитин кивнул, Прикусил губу и начал гипнотизировать очередную щепку. Гипноз сорвался быстро, потому что у Прохорова его объект опять разлетелся. Не настолько сильно, как в прошлый раз, и почти беззвучно. Не удержал ровный поток, проворчал он, под конец ливанул. Не удержал не только он, у остальных, включая меня, щепки после его взрыва рассыпались. Не знаю как остальные, а я сделал это намеренно, чтобы опять не показаться слишком удачливым. обработка один уровень Порадовало меня всплывшее сообщения. Похоже, модифицированная удача работает так, что обычная позавидует. Для срабатывания даже не понадобилось получить рабочую заготовку. Наша неудача Коломейка не расстроила. Вы должны почувствовать дерево, вдохновенно вещал он. Понять, куда именно встанет якорь как подавать энергию, чтобы она не повлияла на структуру заготовки. Как только вы это почувствуете неудач больше не будет. Артефактор в таких вопросах должен больше полагается на интуицию, чем на трезвый расчет, на интуицию и чувство материала. Как только поймаете это чувство, сломанных заготовок у вас больше не будет, разумеется, деревянных, потому что к другим материалам нужен другой подход. Я решил сломать еще парочку щепок, а потом уже делать нормально, потому что у меня при рассматривании щепки сразу появлялась уверенность куда ставить якорь, и как напитывать его магией. Делать я это не торопился, поэтому первым стал Никитин, который замер над заготовкой, а потом неверяще прошептал. Получилось. Ну-ка, ну-ка, обрадовался Коломейко. Действительно, у Бориса получилось. Уверен, что и остальные справятся быстро. Никитин ненадолго завис, а потом отштамповал все одноразовые артефакты и с гордым видом огляделся. Прохоров на него посмотрел со жгучей ненавистью, потому что успел взорвать еще одну заготовку. Коломейко подошел и успокаивающе сказал, «Григорий, что поделать, вам будет сложнее всех, у вас нет сродства к артефакторике, но при должном усердии вы непременно научитесь, как и остальные, терпение и труд все перетрут». Кхе-кхе, раскашлился он под конец от очередной взорвавшейся Прохоровской заготовки, которая в этот раз рассыпалась мелкой взвесью, зависшей в воздухе. Вообще, атмосфера становилась все более и более грязной, а еще напряженной. Поэтому я последовал примеру Никитина и создал из оставшихся щепок вполне себе годные заготовки, после чего решил, что занятия для меня на сегодня закончены, и поднялся, чтобы попрощаться. Минуту внимания поднял руку Коломейко. Нам нужно согласовать график занятий, чтобы те, кто вынужден ходить на промысел в зону, не пострадали от пропусков, у меня запланировано пять занятий в неделю, не получится согласовать, повторять лично прогульщикам ничего не стану, а что там согласовывать, буркнул Прохоров, завтра и послезавтра делаем перерыв, и я и Семён в зону идем, а на следующий день можно и занятия провести, тогда оно на воскресенье попадает, припомнил я, а в воскресенье обязательный молебен, дык после него можно, а я за эти два дня руку как раз набью». Коломейка с большим сомнением на него глянул, но возражать не стал. Не стали возражать и мы с Никитиным. Чем руководствовался Никитин, не знаю, а я так не мог отделаться от мысли о Валероне. Вроде в бесплотном виде он пострадать в любом случае не должен, но у меня ж вызов получился дефектный, так что не проверишь, не узнаешь. И сам он, с одной стороны, демон, а с другой, собачка мелкая, неразумная, склонная к импульсивному поведению. Форма определяет сознание, как говорится. Неспокойная у меня была душа по поводу формы Валерна. Вернувшись домой, настрогал себе кучу щепок и засел на крыльце, занимаясь прокачиванием и щита и теневой стрелы, и обработки, и зачарования. Выяснилась интересная особенность: если щитов активировалось сразу несколько, то они муху уже останавливали, и даже не все разрушались. Подозреваю, что штук 50 задержит и камень, если его просто бросить а не пульнуть из рогатки или прощи, но столько на себя навесить у меня не получалось. Муха попалась на редкость целеустремленная и раз за разом штурмовала мои щиты, как будто в случае победы ей достался бы знатный приз. Потом она улетела, зато появился Прохоров. «Петь, будь другом, помоги», — гаркнул он у калитки. «Что такое?» — спросил я, подходя. Прохоров был ламбалом здоровенным, мои навыки против него не сработают, если что, наделай мне заготовок» попросил он, «я как внедрю лечение, половину тебе отдам, за бесплатно, в смысле за мою работу и мои заготовки, поправил я его, невыгодно, ты ж еще ни одного заклинания не внедрил, и сколько ты перепортишь, пока не внедришь наконец, еще неизвестно, внедрять проще, внедрять можно и без сродства к артефакторике», убежденно сказал Прохоров, «а как сродство получу?» Так и заготовки настрополюся делать. Лечение мне нужно, во как нужно. Он провел рукой по горлу, подразумевая, что ему жизни без прокачки этого навыка нет, но в его исполнении это выглядело угрозой мне. Твою выгоду я вижу, признал я, свою, нет. С моей стороны одни траты будут. Если бы ты научился внедрять, так ты мне помоги, а то Коломейка так объясняет, что ничего не понятно. Почувствовать, ощутить, вглядеться в себя передразнил Прохоров нашего учителя. «Еще я роль учителя на себя должен взять», скептически сказал я. «Да я за это время щит на второй, а то и на третий уровень подниму». Прохоров недовольно засопел. «Ну да, я говорю на понятном ему языке. Не только же этому мужику быть жадным, я тоже умею». Ходят слухи, «Тебе длинные железяки с механизмусов нужны?» «Притараню две штуки, и половина получившихся разовых артефактов», твои, но щепок не меньше двухсот мне зачаруешь. Договор, железяки притаранишь, даже если ни одного артефакта не сделаешь, безжалостно добил я Прохорова, прикинув, что смогу параллельно делать заготовки и себе, и ему, с его-то скоростью внедрения, годится, вздохнул он, мне бы только систему понять, и все, дальше сам, теперь мы сидели на крыльце вдвоем. Прохоров пыхтел над внедрением исцеления в заготовку, Я создавал заготовки и в половину внедрял щит. От теневой стрелы пришлось отказаться, поскольку ее посторонним я решил не показывать. К тому времени как Прохорову удалось создать первый одноразовый артефакт, я уже добил до второго уровня из и, и изготовления, и даже воздушный щит. Глава 22. За следующие два часа Прохорову удалось сделать пять одноразовых артефактов с исцелением первого уровня, три из которых он щедро подарил мне, тратил на создание каждого он непозволительно много времени. Пока нащупает мой якорь, пока к нему привяжется, пока выставит заклинание и напитает маной, я успевал сделать не меньше десяток одноразовых щитов. При этом результата Прохоров начал добиваться стабильно. Заготовки больше не разрушались, так что такой подход был оправдан. Глядишь, через какое-то время будет строгать разовые артефакты один за одним. Он уже начал уставать, Когда появился Тихон из Деминской артели, «Петр, разговор есть», сказал он, настороженно глядя на Прохорова. «Пойду я», решил тот, сгребая все щепки заготовки из ведра, которые я вот только забил полностью. «Спасибо тебе, Петр, о наших договоренностях помню, с меня железяки». Можно было возмутиться, что он прибрал куда больше оговоренного количества, но я махнул рукой. «Для меня это тоже получилось неплохой тренировкой». «На ерунде набил зачарование и изготовление, да еще и щепки получил с внедренным заклинанием, которое при копировании с какой-то вероятностью я смогу перенять. У меня будет целых три шанса». «Чай будешь?» – спросил я Тихона. «Чай?» «Не, ненадолго я». Егор отправил узнать, пойдешь ли с нами после слезавтрева. Заказ алхимики выдали. «Как раз туда пойдем, откей тебе деревяшка нужна?» пойду «Конечно, воодушевился я. У меня как раз в школе выходные дни, потому что Прохоров и Уваров в зону идут. Без подстраховки Валерона, конечно, я немного опасался идти, но речь шла о несложном маршруте, а Валерон был настолько от меня далеко, что я и связи-то почти не ощущал. В конце концов, у меня будет целая артель присматривающих, а Валерон мне не нянька. Нельзя полагаться только на него, Уваров». Это Семён что ли, он самый, не знал, что он сродство к артефакторике имеет, он недавно случайно кристалл использовал, это ж какой убыток, он надеется получить прибыль. Тихон скептически хмыкнул, выражая свое отношение к тому, что Уварову скоро удастся получить прибыль, но тему развивать не стал, вернулся к походу, если идешь с нами в зону, то пойдем к Егору. Он тебе скажет, что нужно с собой взять, и выдаст, что обещал. Перед уходом я тщательно закрыл все замки, пометуя о кладе под полом. Подмывало его достать и перепрятать на тот же чердак. Но чердак казался еще ненадежнее подпольного хранилища, а Валерину я обещал туда не лезть. Мы же за день обернемся, уточнил я у Тихона. Да, это одно из ближайших мест, но такое, не очень добычливое, редко туда ходим». «Только если покупатель есть, там же только растения, с них молочево падает, кристаллы редко очень, зато алхимики хорошо платят, но только за свежие, контейнеры вон подогнали под травку свою, про контейнеры Тихон заговорил не просто так, Демин не был бы Деминым, не подреди он еще и меня на перетаскивание тяжестей, правда, пообещал заплатить честь по чести из алхимических денег за перенос, но предупредил, что все, что по дороге нарубит фарш-артель», Моей доли не имеет, а то, что порублю я, отойдет ко мне, ну дык, не претендуем, решил он после короткого раздумья, тогда справедливо, сырье для алхимиков, если что, собирать мы будем, ты тонкостев не знаешь, опорченное сырье, урон нашему артельному доброму имени, даже не лезь туда, понял, вообще, главное, чтобы ты делал строго то, что говорю, что еще, о, алхимию для деревяшки своей прикупи, чтобы на месте пропитать, Инчитокма в контейнер, а так можно и кусок побольше взять и снаружи привязать. Зелье всяко выгоднее брать сразу, обрабатывать все равно придется. Где его брать? В той же лавке, где чучело Бунака, в ней ага. Как называется зелье? Не помню. Скажешь там, что нужно? Подберут. Он выдал обещанную жилетку и набор артефактов, потом вспомнил. О, с собой воду и жратву бери. Воды в зоне пить нельзя значится, сколько возьмешь, столько и пить будешь, сожра твой тоже, и бери не вонючую, вонючую не ем, удивился я, без запаха или со слабым запахом, пояснил Тихон, не обидно рассмеявшийся, Егор, не путай парня, на краю зоны это не так важно, но правило есть правило, можно брикеты купить для зоны, брикеты, на рынке хватает, он же объяснил, у кого стоит брать, а у кого не особо, после чего недовольно сопевший Демин отправил меня готовиться к послезавтрашнему походу, наказав, чтобы я рано утром был у него во дворе как штык. Сначала в лавке я купил нужное зелье, а уж потом отправился на рынок за брикетами, где взял три штуки с прессованной смеси непонятно чего, этикетки не прилагалось, а на вид определить состав было невозможно, но запаха почти не ощущалось, питательность послезавтра проверю, пусть продавец и уверял, что одной хватит наесться. Вторую четверку кур я купил у другого продавца. Посмотрим, какие окажутся лучше в плане яйценоскости, а там уж последнюю пару куплю. Дотащил новеньких до курятника и забросил к уже освоившимся курам. Настолько освоившимся, что одна даже начала мне что-то возмущенно выговаривать, и я сообразил, что воды им налил, а водка кармане насыпал. Сходил за дробленной пшеницей, купленной вместе с птицей, и насыпал им в выдолбленную деревянную плошку, которая досталась мне вместе с курятником. Все, дальше пусть Валеран занимается. Его идея, ему пойдут яйца, ему же и обихаживать кур. И пусть не говорит, что у него лапки. Лапки ему жрать в три горла не мешают. Валеран не появился ни вечером, ни на следующий день, ни утром того дня, когда я собрался идти в зону в Деминым. Это начинало меня сильно беспокоить. Глубоко в зону ходили только в конце осени и зимой, когда холод сковывал часть тварей, а некоторые так вообще впадали в спячку, и все равно даже зимой в зону не слишком углублялись, потому что помнили правило чем дальше в зону, тем опаснее и сильнее твари. Демин мне действительно предложил фактически прогулку по самому краешку, куда почти не забредало всякое дерьмо, а то, что забредало, было достаточно слабосильным, чтобы я мог его зарубить, если не с первого удара, так со второго. Здесь главное, стукнуть до того, как в тебя что-то вцепится. «Вишь что-то непонятное, руби», – инструктировал меня Демин, «когда мы шли на выход из города, лучше мы все дружно поржим, когда выйдем из зоны, чем потеряем кого, руби все, что движется, и все, что покажется хоть чуть-чуть подозрительным, и не расслабляйся ни на минуту, артефакты-то сколько-то укусов отведут, а потом, все, сядут, надежды на них не будет, не подставляйся, заговорил ты совсем парня». Хохотнул Матвей. Экипировались они куда солиднее меня. И одежда, и оружие и качество были явно не эконом. Оно и понятно, если от экипировки зависит твоя жизнь, ты будешь вкладываться по максимуму. Я на их фоне выглядел бедным родственником, но и вглубь зоны к тени собирался. Сейчас я всего лишь удовлетворял свое любопытство. Одно дело читать, и совсем другое, видеть все собственными глазами. Над землей, захваченной зоной, словно парила серая марева, но так виделось лишь издалека. Стоило туда войти, и на тебя обрушивались краски зоны, бьющие ядовитыми оттенками по глазам. Еще отличительными особенностями зоны была тишина и странный запах в воздухе, как будто кто-то просыпал смесь сухих специй. Идентифицировать их бы я не рискнул, и вообще вскоре прекратил принюхиваться, занявшись более важным делом, я осматривался. Казалось, что здесь когда-то прошли ожесточенные бои, вздыбившие землю, а местами запекшие ее до каменной твердости, через которую уже пробивалось отдельные измененные растения. Что-то даже цвело, но явно не то, что нужно было Деминской артели, потому что все проходили мимо, не обращая внимания ни на одно растение рядом. Спрашивать ничего, разумеется, я не стал. Меня предупреждали, что все вопросы после похода в зоне болтать нельзя. Любой шум здесь разносится далеко и привлекает слишком много тварей, говорили без только на коротких привалах, когда Демин врубал артефакт, глушащий звуки. К сожалению, последние при движении переставал работать, шли мы совершенно тихо, ботинки у всех были изнанкопа и не производили ни малейшего шума, разве что чуть-чуть поднимали пыль, но не настолько, чтобы я не заметил, как из земли вывернулась какая-то тварь с желанием вцепиться мне в ногу. Я сначала рубанул а потом уже подумал как правильно, что мы с самого начала держали оружие в руках, а то потратил бы несколько секунд на вытаскивание и остался бы без чего-то важного почула подземная гадина что штаны у меня прокусываемые тварь оказалась растительной и на смену первой лиане метнулась еще одна которую я тоже разрубил а потом впечатал топор прямо в сердцевину того откуда лианы выпрастывались сработала то ли недавно усвоенная меткость, то ли удача, но одного удара хватило. Всплеск зеленоватой жидкости растительного или желудочного сока и остальные присоски безжизненно свалились в пыль. Наша группа остановилась, давая мне возможность собрать добычу. С их стороны не было ни звука, только одобряющие жесты. Я надел выданную на такой случай Деминым же перчатку и закопался во внутренностях плети зоны, или по просторечному плетке, одного из самых распространенных мелких монстров. Нащупал два кристалла, Но показал один, потому что из таких тварей чаще всего не падало ничего, а убрать лишнее в мешочек на поясе было проще простого. Перчатку я пристроил туда же, а сам поудобнее перехватил топор. Со стороны можно было подумать, что новичка бросили один на один с проблемой, но это было не так. Добыча принадлежала тому, кто нанес первый удар, и остальные вмешивались, только если первый ударивший не вывозил. Плетка же была самым легкой возможностью проверить мою пригодность, не успел бы среагировать, выход с зоны пока еще близок, а балласт никто тащить с собой не будет, даже если у этого балласта при себе лишний контейнер. За этот день мне пришлось несколько раз пожалеть, что на мне не подходящие для зоны штаны, потому что тянуло ко мне твари со страшной силой каждая пыталась вцепиться в незащищенное место, причем именно ко мне. То есть и вся добыча шла мне тоже. Артели это не очень понравилось, и вскоре я шел фактически в круге защитников, успевавших приговорить тварь до того, как она добиралась до меня. Кроме плеток, разумеется, их было не заметить, пока из земли не выскакивала лиана. А что касается фантомар, созданий, похожих на висящих в воздухе медуз и тениклыков, твари, отдаленно похожих на крупных кошачьих, вот их паломничество ко мне успехом не увенчалось. Хотя я и начал подумывать о том, что защиту нужно брать получше, если соберусь опять в зону, на коротком привале в условно безопасном месте, когда я отошел отлить, на меня вывалился механизмус, существо, причисленное к големам, но напоминающего собранного на скорую руку робота, и тут, не то чтобы я растерялся, но в нем было столько нужных мне деталей, начиная с пластин, укрывающих тварей заканчивая гибкими руками, которые можно было много куда приспособить. Поэтому я крутился, стараясь бить поаккуратнее по сочленениям, чтобы лишить подвижности механизмуса, и добил еще дергающуюся тварь, осторожно вскрыв ее механический панцирь. После, под неодобрительные взгляды Демина, пошла разборка с помощью армейского ножа, в котором была отвертка. Но я и сам понимал, что все не утащу, поэтому ограничился пластинами, которые оказались очень легкими, Несколькими соединительными деталями, шурупами, гайками, винтами, набором гибких рук и предметом, подозрительно напоминающим манометр. О том, что все это может рассыпаться, я не переживал, портилось только условно живое, а вот все железки, вынесенные из зоны, оставались целыми и помогут мне прокачать механику. Ах да, еще там были кристаллы в количестве трех штук, из которых один был большим. Их я отправил во внутренний карман, а не в мешочек изрядно испачканной слизью условно живых тварей, которая уже начинала высыхать и падать невесомым пеплом. С собой потащишь, уточнил Демин, глядя на мою добычу. Греметь будет. Сейчас аккуратно уложу. Ничего не будет греметь, возразил я. Пластины-то какие шикарные. Шикарные-то шикарные. Прогудел Матвей. Да только обработка тебе в копеечку выйдет. Кузнец нужен со сродством к кузнечному делу. У нас близко такого нет. Правда, расстроился я мужики дружно сочувственно закивали еще мы заметили что твари ты привлекаешь сказал демин но что странно не толпами и таких с которых добыча хорошо падает седня кристаллы прям с каждого летели я и не припомню такого у тебя часам удача не прокачана откуда делоно удивился я потому что говорить об удаче было нельзя ее ж тогда показывать надо а она модифицированная вспомнив о модифицированности Я глянул и на характеристики, обнаружил новую, гибкость первого уровня, сплетки, наверное, упала, и это были все изменения, ну так мне и не обещали, что с каждой твари будет что-то падать, хотя хотелось бы, конечно, вытащив моток веревки, я принялся увязывать металл в компактную композицию, не издающую ни звука при движении, эх, был бы здесь Валерон, всего механизмуса бы упаковали. Вообще, здесь твари мне показались не такими уж страшными. «Дык мышь по краю идем», — пояснил Матвей. «Здесь всегда мало, обычно до леса-то одну-две приговариваем, а сегодня прям толпа, но мелкие на один-два удара, и по одному. Чем глубже в зону-то, тем серьезнее твари, и многие ходят стаями. Те же механизмусы и размером побольше, и числом от десятка ходит. Мне столько не надо, а вот еще от парочки таких». Что вот только нарубил, я бы не отказался, заявил я под громкий хохот артели. С парочкой я как в воду глядел. Одного порубил по дороге к лесу, второго – на обратном пути, поэтому возвращался, чувствуя себя перегруженным ослом, потому что кроме железяк тащил еще и заметно потяжелевший контейнер, который деминская артель набила заказанным сырьем. В лесу повоевать тоже пришлось потому что с сырьем ни одно растение не хотело делиться просто так, даже нужный кусок деревяшки, и тот пришлось вырывать с боем, поэтому вместо запланированного толстого сука из поверженного врага я вырубил полено, которое после обработки его алхимии стало намного легче. Самое интересное, что с растений кристалла всыпалось больше, чем с животных тварей, в том числе, больших, которых из леса я вынес целых пять штук, будет из чего делать артефакты для сдачи коломейка, Потому что свидетельство об окончании его школы я намеревался получить во что бы то ни стало, и до его отъезда, насколько я понял, он дает самые основы достаточно грамотно и качественно, чтобы в дальнейшем развиваться самостоятельно по учебникам, а свидетельство об окончании профильного заведения позволяло открыто брать заказы, с уплатой гильдейского сбора, разумеется. На обратном пути после третьего механизмуса меня опять взяли в коробочку и не допускали ко мне больше никаких носителей кристаллов. Разнообразием они не баловали. Все те же плетки, фантомары и тенеклыки. Еще одиночная сква распикировала прямо с неба. Клюв у нее был огроменный, такой походя пробьет голову, и шлем пробьет запросто. Но про это я подумал уже потом, когда увернулся, а Тихон рубанул по тонкой птичьей шее. Эх, не уворачиваться надо было. Тогда бы еще один кристалл получил бы. Я уже думал, что мы так и выйдем из зоны без проблем и повреждений. Деминская артель работала согласованно, как единый механизм, поэтому никто не заполучил больше случайной царапины. А у меня не было даже ее, хотя артефакты сели почти в ноль. Но уже когда был виден край зоны, передо мной внезапно возник пустотник и нацелился в шею. Я одновременно рубанул правой рукой и прикрыл шею левой. Удар червя располовинил, Но его голова все равно вонзилась зубами в мою руку и так и замерла. Тело толстенного червяка еще какое-то время дергалось, но мне было не до того. Демин, шипя что-то, лезвием ножа разжимал зубы пустотника, место укуса пекло, как будто туда насыпали горящих угольев, и не перестало печь, когда башка отвалилась. Подрагивающими руками я достал оба зелья, одним рану палил, второго отпил. Стало полегче, теперь бегом к границе, скомандовал Демин. Рванули туда все одновременно, только Лобанов зачем-то прихватил с собой голову и тушку пустотника, выглядящих крайне неаппетитно. Остановились мы, только отбежав метров 100 от края зоны, и тоже по команде Дёмина «Ты как, Петр?» – обеспокоенно спросил он. «Нормально, надо же, как не повезло прямо перед выходом». Расстроенно вздохнул я. «Не повезло?» – хохотнул Макар. «Давай проверяй, тогда и узнаем» повезло тебе или нет, что проверять, ступил я, на кристаллу проверь, пояснил Тихон, он либо в голове, либо в верхней части туловища, только аккуратненько, топором не руби, ножиком потихоньку полегоньку, а то если повредишь, все, только на выброс, может тогда лучше подождать, пока оно само разрушится, предложил я, чё-то у меня нет желания в этом ковыряться, тады сам домой тащи, предложил Тихон, я прикинул, что у меня веса и без того хватает, ничего с механизмусов я не бросил и бросать не собираюсь, и с тяжелым вздохом взялся за кинжал, не забыв надеть на вторую руку перчатку для копания во внутренностях, если буду ходить в зону, нужно будет такую завести свою, как и одежду для зоны, моя показала полную непригодность, в туловище кристалл я нащупал сразу же, он был недалеко от места разруба, необычный кристалл, Золотистый. Его появление встретили одобрительным гулом. Да я и сам офигел, поскольку в этот раз сосредоточился и прочитал. Руна «Легкость». Глава 23. Голову пустотника я забрал, хотя меня дружно уверяли, что в ней уже ничего не найдется, но я сказал, что хочу пронаблюдать ее разрушение. И если уж ее доперли сюда, то и до своего дома я донесу. Если бы не контейнер алхимиков, то я бы так и остался у своего дома, а так открыл калитку. Забросил все железяки и башку пустотника, закрыл и потащился до Деминского дома, где сдал севшие артефакты, жилетку и контейнер, а уже после этого поплелся домой. Спать хотелось жутко, сил хватило, только чтобы затащить железяки и башку пустотника в сарай и помыться, после чего я сразу упал в кровати и провалился в мутный тяжелый сон, обнимая новый боевой топорик. Утром я встал, понял, что Валеран так и не появился. Сразу вспомнил про курт которых нужно было покормить. Все восемь встретили меня очень злым кудахтаньем. Ша, пернатые, будете выступать, вообще без еды останетесь. Успокоились они, только когда я им зерна насыпал и поменял воду. Обнаружил два яйца, которые решил пустить на завтрак. заглянув в соседнюю дверь, куда сгрузил добытое с механизмусов. Весь металл был в полном порядке, в отличие от головы пустотника, превратившейся в склизкую бесформенную кучу из которой торчал краешек золотистого кристалла. Достал я его тут же. Надо же, вторая руна. При извлечении первый Демин в присущей ему манере пояснил, что стоят они очень дорого, но их охотно берут представители многих магических профессий. Но он бы рекомендовал мне использовать кристалл с руной самому, потому что когда еще выпадет такая возможность, использовать их можно было без ограничений, как схемы и рецепты. Так что я тянуть не стал взял сразу, хотя там была руна тишина, не самая полезная для артефактора или механика. И того, у меня теперь в активе две руны легкости тишина. Как мне не интересно было посмотреть на остальные кристаллы, я понимал, что это может затянуться, поэтому сначала сделал себе яичницу с зеленым лучком и поставил чайник, а уж потом, наевшись и попивая ароматный чайк, приступил сначала к ревизии собственных изменений по навыкам. Появилась сила и сразу добавила уровень. Гибкость тоже добавила уровень, как и интуиция. Ощущение чужого внимания тоже поднялось на единичку, как и регенерация. Но главное, я внезапно обнаружил портальное перемещение первого уровня, которое наверняка притянулось с пустотника. Сейчас мои навыки выглядели так. Физические навыки. Гибкость 2 уровень. Меткость 1 уровень. Регенерация 2 уровень. Сила 2 уровень. Магические навыки. Видящий 2 уровень. Воздействие на разум 1 уровень. Воздушный щит 2 уровень. Иммунитет к воздействию на разум 4 уровень. Интуиция 4 уровень. Искра 5 уровень. Модифицированная удача 2 уровень. Ночное зрение 1 уровень. Ощущение чужого внимания 3 уровень. Портальное перемещение 1 уровень. Теневая стрела 3 уровень. Профессиональные навыки, зачарование артефактов 2 уровень, изготовление артефактов 2 уровень, мастер создания артефактов 1 уровень, мастер механики 1 уровень, ремонт механического изделия 1 уровень, руны, легкость, тишина, по сравнению с тем, что было раньше, земля и небо, но я все так же не представлял серьезной боевой единицы, чем мне придется стать в ближайшие полгода, грызло меня подозрение, перетекающее в уверенность, Что для активации реликвии нужно будет добраться до места, где она взорвалась, чтобы притянулись все недостающие мелкие куски, и все же бонусы за всего один поход были очень вкусными. Я замаскировал с помощью сокрытия сути ряд навыков и испытал портальное перемещение, даже не допив чай. Оказалось, что задавать направление на первом уровне я не могу, а расстояние не превышало метра. Справочник, в котором я нашел этот навык, обрадовал, что направление можно будет выбирать с десятого уровня навыка, а дальность – с 20. Дальше только увеличивается точность и расстояние. Навык перспективный, но на первом уровне почти бесполезный. Кристаллы вливать пока не буду, постараюсь постоянным использованием прокачать.